в неприходящий бесконечный мир. Она обращалась к Богу и ужасалась его деяниями, и сомневалась в них. Поэма поселилась в глубине ее сердца и влилась в кровь ее тела, бездумной путаницы нервов. Как же устала она быть путаницей нервов! Но Альфред еще восемь лет оставался замкнут в своем горе, упивался им. Она вышла замуж за Ричарда, в 1842 году. И в тот год ее траур закончился. Альфред продолжал горевать и писать стихи. Он работал и предавался мрачным мыслям с того дня, когда пришло страшное письмо и почти до самой свадьбы. Лишь в 1850 году его отшельничество наступил конец, и тогда же он выпустил в свет «Ин Мемориам». На титульном листе не значилось его имя, только посвящение Артару. «In memoriam А.Г.Г». Альфред сохранил верность другу, а она нет. На свадьбе он был спокоен и скрытен, лишь как обычно что-то бормотал, а затем вновь сел за свои ужасные гнетущие стихи, словно не стихи писал, а вел подробный дневник, в котором рассказывал об утрате, смятении, и неутолимой тоске подругу. Эмили чувствовала, что поэма укор ей. В первый раз она прочитала ее не так, как читал ее потом, не так, как жена или сын, друг или враг романиста читает его новый роман, листая страницы и отыскивая самих себя. Кружевной воротничок особого фасона или тайный порог, который, как они надеются, автор успешно умолил, завуалировал. Она прочла ее с любовью и слезами на глазах, как она читала все стихотворения брата. Она плакала по Артеру и из-за неземной красоты этой поэмы. Когда-то в Сомерсбе юные женщины образовали тайный поэтический кружок, который назвали Микина. Во время страстных споров они как бы вышелушивали из Микины семи поэзии. Следуя совету Артура и Альфреда, они читали чувствительные стихи. Артур утверждал, что это он возразил в языке важное слово «чувствительный». Стихи Китца, Шелли, Альфред Пеннисона. Высшей похвалой стихотворению считалось, если его признавали острым, то есть волнующим, будоражащим, страстным. Иногда Эмили Джесси, в отличие от робкой Эмили Теннисон тех дней, задавалась вопросом, что же побудило их назваться таким сухим, безжизненным именем? Ведь что такое Микина Шуршащая оболочка вокруг спелого зерна. Они читали с любовью. Она читала, и сегодня еще способна была читать с любовью, ин меморием. Она была уверена и убеждала других, что это величайшая поэма их времени. Но поэма метит огненными стрелами ей в самое сердце, думала она, когда ее одолевала тоска. Поэт задумал уничтожить ее, и она мучилась при этой мысли, но не смела поделиться ею ни с одной живой душой. В строках поэмы являлся время от времени ее призрак. Она узнавала себя уже в шестом стихе, где говорится об утонувшем реке. Альфред ждет возвращения Артура и сравнивает свое ожидание с юной девой, голубкой-робкой, что беды не чает».